Глава двадцать третья. Что-то случилось? Рест слегка обеспокоился, увидев взбудораженную нимфу, что спешила к нему на всех парах. Нет, она помотала головой. Глаза девушки лихорадочно блестели. Но нам срочно нужно поговорить. Прямо сейчас? Рест обернулся. Вся свадебная процессия отправилась в сторону поместья. Все должны были собраться в большом зале. Первый танец новобрачных и бал с угощениями. Рестлин с самого утра едва увидел Киру, облаченную в простое синее платье, представлял, как станет кружить ее в танце. А после, когда ноги уже не смогут держать девушку, увидет в их спальню. Он снова наткнулся на взбудораженный взор супруги. «Хорошо», — кивнул в ответ, — «здесь есть беседка». Он отвел ее чуть дальше по дорожке, они свернули на тропу, и та вывела их к небольшой гранитной беседке. Белоснежная и украшенная ажурными завитками, та стояла на холме. «Так что ты хотела мне рассказать?» рэстлин завел Керу внутрь, сам сел на скамье и с тревогой наблюдал за Криетой, которая явно была чем-то взволнована. «Как же он сказал тогда?» Кера бормотала себе под нос, суетливо пытаясь вспомнить, как же этот Мериардук выразился в тот день. «Ты не сможешь ни сказать, ни написать, ни поведать как-либо еще кому бы то ни было!» «Поведать что?» Рест нахмурился. В душе дракона проснулась тревога. Солнечный свет и тут заволокло, а на них обоих налетел холодный ветер. «Послушай!» кира вдруг приблизилась к нему, взяла за руку, Рест поднялся. «Я не могу сказать лишнего!» В ее груди снова зародилась тупая боль. Что-то острое, будто бы точило изнутри. «Но ведь если это, поведаю, не я!» Вдруг сообразила девушка. «Я не могу сама, но ведь ты, ты сам можешь догадаться!» С восторгом в глазах подытожила она. Райстлин смотрел на нее и не мог понять, что переменилось в ней. И вдруг его словно током пробило. Ее глаза, те больше не были зелеными. Серые, с крапинками сине-черного, они стали совсем иными. «И ты ведь наверняка уже давно и так все понял!» не унималась девушка. Она так ждала его ответа, что уже и не обращала внимания на боль в груди, на то, что дышит, почти хрипло, словно после марафона, на то, как горят щеки. «Так, так, так...» Со стороны входа в беседку раздались хлопки в такт словам. Кира порывисто обернулась и тотчас отшатнулась. рэст поспешил отвести ее за свою спину. Перед ними был Мериардок. Все в том же длинном коричневом плаще с залезанными назад черными волосами и хитрым взглядом чуть раскосых глаз. — И что это мы тут делаем, м? — нехидно спросил он. — Кажется, у нас был уговор, дорогуша. Кира едва не подавилась застрявшим в горле криком, но пора было брать на себя ответственность. Пора было самой выступить против обстоятельств и прекратить быть послушной игрушкой в руках кукловода. Договаривались, что я сама никому ничего не расскажу. А Райстлин догадался и без меня. Правда ведь?» Она обернулась к дракону. Тот перевел взгляд с незнакомца на девушку и обратно. «Так вот в чем все дело, да?» Процедил дракон. «Мериардук, демон, исполняющий желание воплоти». боец в плаще, заслышав свое имя, церемонно поклонился. «Ты сама заключила с ним сделку?» раст внутренне замер. Ответ на этот вопрос здесь и сейчас решит всю их дальнейшую судьбу. Меня заставили, Райстлин. Мне пришлось принять его условия и остаться. Ее снова пронзила болью. На этот раз так, что подкосились ноги, но Райст успел подхватить. Он усадил ее на скамью. «Остаться? Не пытайся, дракон!» — хохотнул демон. Девица скована договором. «Вернее...» было он щелкнул пальцами и девушка снова смогла дышать она нарушила условия видишь ли никто не должен был узнать что на месте крета веймар находится обманка это все задумка креты демон широко улыбнулся нечеловечески оскалил треугольные зубы почти от уха до уха выглядело это весьма устрашающе. значит я что ж «Я даже не удивлен!» Райст покачал головой и снова встал перед Кирой, отгораживая ее от демона. «И раз ты знаешь, кто я, значит, понимаешь, чем твоей истиной грозит нарушение договора?» Демон гаденько ухмыльнулся. «Истиной? В мыслях Киры это слово прозвучало оглушительно. Неужели именно она стала таковой для Красного Дракона?» Девушка вскинула на него ошарашенный взгляд, но спрашивать здесь и сейчас не решилась. Сейчас важнее было иное. — Понимаю, — кивнул Райстлин. — О чем вы говорите? Кира с трудом поднялась со скамьи. Тело слушалось неохотно, слабость накатила такая, словно из нее мигом выкачали все силы. — Кто-то должен принять кару, дорогуша, таков закон, — пыркнул демон. — Давай. — резко заявил рэстлин делая шаг вперед. — Какой решительный! Еще один щелчок пальцев, и Райст упал на колени, издав болезненный стон. — Думаешь, сможешь вынести это дракон? — глумливо уточнил демон. — Одна из твоих ипостасей точно исчезнет. — Пусть так! — сквозь зубы отозвался Райст. И до Киры лишь сейчас дошло, что мириардок обратил проклятие против Райстлина. И тот согласился. Принял на себя ее наказание. Она нашла в себе силы сделать несколько шагов, после чего тоже опустилась прямо на пол, рядом с Райстом. «Нет, пожалуйста!» — взмолилась девушка, хотя разумом и понимала, что просить бессмысленно. «Но она должна хоть что-то придумать!» Лицо дракона покрылось чешуей. Пальцы втянулись, а звериные когти расчертили каменный пол. Демон шагнул ближе, снова щелкнул пальцами. Из груди дракона вырвался нечеловеческий рев. Он выгнулся, откидывая голову назад. Глаза его заволокло чернотой. «Сама виновата», — платоядно облизнулся демон. «Его боль моя отрада. Ты не знала?» Кроме исполнения желаний, я занимаюсь поглощением живой энергии, а боль — одна из ярчайших. Кера в ужасе смотрела то на одного, то на другого, ни единой толковой мысли не приходило в голову. Кинуться на демона? Она слаба, как котенок. Попробовала призвать свои силы, но ни единый листочек не шелохнулся. «Стой!» — вдруг опомнилась девушка. У меня есть желание. — но ты не можешь использовать его, чтобы отменить сделку. В голосе этого паяца звучала неприкрытая насмешка. Он перекинул трость из одной руки в другую, едва не пританцовывая. — Я не буду. Я желаю заключить еще одну сделку. — Что может предложить мне такая девчонка, как ты? Он еще и расхохотался. Кира поморщилась. — Ты всю жизнь исполняешь чужие желания. Начала она, но вдруг Райст схватил ее за руку. «Не надо!» Сквозь боль выдавил он. Но Кира лишь решительнее сжала зубы. Она не позволит ему погибнуть вот так. Им нужна хотя бы небольшая отсрочка. Вместе с Райстом она сможет придумать, что делать с демоном. Это единственный выход. Тихо сказала она дракону, мягко высвобождаясь из его хватки. «Я не позволю тебе погибнуть. Ни одному из вас!» Она снова обернулась к демону. «Так-так, продолжали Мэри платоядно облизывался, в глазах его зажегся алчный блеск. «Я отдам тебе лепесток волшебного цветка, если ты отпустишь нас живыми и здоровыми и не станешь больше требовать оплаты за нарушение нашего с тобой уговора. Того самого цветка, который вы это и так жаждали получить. Но она не смогла их возродить, правда?» Так вот и я не стану, если ты навредишь ему или кому-то еще. Демон снова щелкнул пальцами. Рейсто сел на землю, и Кира поспешила подхватить его голову, чтобы тот не разбился. «Встретимся в поместье, дорогуша. Даю тебе сутки». Он зло рассмеялся, отчего у Киры даже волосы на затылке встали дыбом. «Через отведенное время...» Цветок должен сиять всей своей красой у меня в руках. Один лепесток, — поправила его девушка. О, не волнуйся, мне хватит и его. С этими словами демон еще раз оскалился в жутковатой улыбке и растворился в воздухе.